Джо с и ловкостью спустился с дерева и принялся приседать, разминая затекшее от долгого сиденья ноги. «Старт через сорок пять секунд», — скомандовал Антон, выберив по своим часам указанное Джо время и покинул кабину. «Мо?» «Готов, командир», — радостно доложил из кузова фуры «Мо». «Оружие», — поинтересовался Антон, забираясь в кузов. Пирожок все закрыл, не заметил, пожал плечами Джо. Да что оружие, лишь бы люди хорошие попались. Опускай. Есть. Мой дернул за веревку, закрывая тентом корму фуры, присел у заднего борта и нежно обхватил рукоятку своего вала. Камаз, рыкнув солярным выхлопом, Плавно тронулся с места и медленно поехал вдоль парка. Джо сунул в драный мешок доху, что клал под задницу, сидящий на дереве. Взвалил мешок на плечо и трусцой припустил следом, держась с правой обочины. Антон, пристроившийся у проверченного в тенте отверстия, впился взглядом в медленно удаляющийся крайний проем ограды и недовольно покачал головой. Трое. Деда оставили в караулке прикрыть отход? Странно. Ахмед не пошел на акцию? Более чем странно. Чего-то они устроили. Для офисных жителей, видевших горцев только в новостях по НТВ, поясняю, что же тут странного. Деда, пусть он даже из-за худалого рода. Бульдозер бросать не должен, особенности менталитета так предписывают. Дед ему теперь не чужой, он не просто единоверец и соплеменник, так его можно втихаря и прирезать, нет проблем. Он с оружием в руках защищал бульдозера, свято выполняя закон гостеприимства, в результате чего погибли его внуки, а сам он угодил на нары за убийство двоих представителей власти. Читай врагов, вторгшихся в его дом. Дед бульдозеру кровный брат. Гордому горному орлу, разумеется, не место в тоннелях канализации. Но уж, коль скоро так сложились обстоятельства, Ахмед обязательно должен лично участвовать в акции. Пусть даже ему придется вывозиться по самую маковку в дерьме. Ахмеда послал на дело самый главный человек в его жизни. Старший брат, которого он чтит лишь на ступеньку ниже Аллаха, примерно на одном уровне с пророком Мухаммедом. Перед этим самым главным человеком Ахмед чувствует себя крайне виноватым, благодаря приятному знакомству с командой Сыча, и теперь обязан до самой смерти в поте лица его немиазмов зарабатывать очки. дабы заслужить прощение, оставаться с дедом в Облсуде, а он не должен ни при каких обстоятельствах. При всех его недостатках Ахмед отнюдь не идиот и прекрасно понимает, что шансов выбраться поверху у него нет. Выходит, Ахмед на акцию не пошел, Звякнуть, узнать, как там в Облсуда? Антон пристроил вал между колен, освобождая руку, чтобы достать мобильник. И в этот миг, как и положено по всем неписанным законам критических ситуаций, дальний проем парковой ограды заметно прогнулся. «Пошел!» — крикнул Антон, чуть отогнув тент. «Пошел, пошел!» — кивнул Джо, резко сбавляя темп и принимаясь показательно хромать, загребая левой ногой. Проем прогнулся еще раз, лопнул и выпустил наружу пирожок. Правильно делают товарищи диверы. Это не БТР. Таранить забор сходу, рискуя фонарями и стопами, постеснялись. Им еще по центру прокатиться придется. Бодила мой, буркнул Антон, укладывая ствол вала в локтевой сгиб левой руки и изготавливаясь за высоким выше пупка бортом. «Да, командир!» Мо, опустившись на колено, ухватил ревку тента и, выжидающе уставился на командира. Пирожок вырулил на дорогу, перегазовал и скоренько припустил за КамАЗом. Мимика на лицах, сидящих в кабине, не просматривалась. Видны были только очертания голов. Головы вели себя правильно, не крутились во все стороны. Смотрели прямо, эмоций не проявляли. Хорошо, хлопцы, похвалил припавший к отверстию в тенте Антон. Так держать. Расчет был прост. Диверы, конечно, парни, терты, но в данной ситуации опасаются лишь в погони и засадных хитростей не ждут. Когда ты бежишь, любой объект, возникший внезапно за твоей спиной, восприниматься как потенциально возможный преследователь. А медленно ползущая спереди фура с отдельно ковыляющим босяком в талагрейке, да еще и с драным мешком — это так себе, случайные участники дорожного движения. — Хо! — тихо скомандовал Антон, как только пирожок поравнялся с Джо. — Дерг! — мор рванул веревку, тент взмыл вверх, и замер под крайней дугой, попав в оборудованные накануне простенькие фиксаторы. Шлеп. Антон, практически не целясь, повел стволом и нажал на спусковой крючок. Стекло напротив головы водилы расползлось в паутинке трещинок, голова брызнула кровавой кашей, мгновенно тонируя светлую обшивку кабины. Шлеп. повторил мозг спустя полсекунды, руша первоначальную конфигурацию второй головы. Полсекунды были нужны, чтобы отпустить веревку и перехватить локтевым сгибом ствол оружия. С такого расстояния Моня целится. Он навскидку по проблеску с пятнадцати метров лупит в подброшенный рубль. Джо, отшвырнув мешок, в два прыжка догнал уехавший вперед пирожок, распахнул дверь со стороны водилы, и одним рывком выпростал труп на обочину. Рыж, тихонько рыкнул двигатель, почуяв мимолетное отсутствие водительской стопы на педали газа. Джо, стараясь особо не колыхать машину, взгромоздился за руль, аккуратно перегазовал и тихонько прикрыл дверь, не хлопая. пирожок вновь набрал скорость, догоняя фуру. «Трюк-трюк-трюк!» Заверещал мобильник в кармане Антоновой куртки. Антон, игнорируя электронный призыв, Высунул за борт руку, Показал большим пальцем вверх и скомандовал. Взяли. И взяли. Покуда сало, плавно притормаживал, Откинули задний борт, Поднатужились, Спустились сколоченный из хорошо высушенных сосновых плашек трап. Камаз встал. Антон выдернул из рюкзака, три противогаза, в один наоблачился сам, второй бросил лмо, третий держал наготове. Сало вылез из кабины и припустил к брошенному Джо-трупику, прибрать за ограду. Труп на дороге — это неправильно. А вдруг кто мимо проедет? Не стоит травмировать впечатлительных обывателей. Дрын-дрын-дрын! Скандально завопил загоняемый в кузов фур и пирожок. Щелк. Трап спихнули, задний борт застегнули, тент выдернули из фиксаторов и закрыли. Джо чуть сдал назад и заблокировал задние двери пирожка высоким бортом. «Трюк-трюк!» — напомнил о себе Антонов мобильник. «Газы!» — скомандовал Антон, бросая противогаз показавшемуся из кабины Джо и загнав под передние колеса машины пленницы деревянный упор. Отключил назойливую трубу. Нетерпеливый ты наш. Сейчас все брошу и побегу докладывать обстановку. Бац! Одетый в противогаз Мо поднял с пола толстенный короткий лом и без церемоний саданул в кремовый борт пирожка. Шшш, Тревожно зашипела подожженная Антоном хлор-ацетонофеноновая шашка, ныряя в свежую пробоину, Бац! молоткнул в дыру загодя приготовленный деревянный чопик, навернул по чопику ломом, забивая по самую шляпку, и тотчас же присоединился к старшим товарищам, благоразумно присевшимся капот пирожка. Из всех щелей пирожка показался легкий желтоватый дымок. Шашку готовили намеренно слабенькою. Как раз на малый объем. Стандартные фабричные слишком мощные, предназначены для нормальных помещений. Так что запросто можно травануть, товарищей, насовсем. А нам на совсем не надо. У нас другие планы.